Глава 14. «Я тоже люблю тебя». Сандер смотрел на мутную плёнку. За эти слова он был согласен сидеть тут всю жизнь. Но этого не потребуется. Через несколько дней Мэрит придёт в себя. Но что такое несколько дней, когда впереди целая жизнь стоит без которой себя уже не представляешь? Сандер провёл кончиками пальцев по плёнке. Он не просил, не мечтал. Судьба сама подарила самое главное сокровище — любовь. Без него можно жить, но только получив, понимаешь, что это была лишь тень той восхитительно прекрасной жизни, где каждый миг пропитан тем, кого любишь. мэрит ты куда?» — раздался из-за плёнки голос Нати. «В подлунные земли. Там магия Луны, и я быстрее приду в себя. Надоело валяться точно старая тряпка», — проворчала мэрит и с сожалением добавила. «Жаль, я не могу провести тебя, Нати. Туда может попасть только тот, у кого мои крылья». Она замолчала, что-то прикидывая, потом с сомнением спросила. «Нати, ты что, остаёшься?» Сандер настороженно прислушался. Конечно, Нати должна сама принять решение, но... Няня, его весёлая, искренняя, смешливая няня, что секунды не могла усидеть на месте, постоянно что-то шила, напевая или рассказывая сказки, его живая и тёплая няня превратилась в пустую оболочку — существо, застывшее во времени, от которого кровь стынет в жилах. Не хватало ещё, чтобы и с Нати произошло нечто подобное. «Нет, не остаюсь», — наконец ответила Натя и с нервным смешком добавила. «Да не пахтите вы оба. Не надо меня охранять. Я сама выйду из пещер. Я не такая беспомощная, как кажется». Похоже, манерный лорд Фризель окончательно остался в прошлом. «Не забудь взять еду и воду, и одеяло, и огниво», — в голосе Мерит звенело беспокойство. «Обязательно. Нож я тоже возьму». Пряхи сказали, мой путь выведет к городу. Через день я буду там. И это никакое не испытание, а просто дорога. Что там может случиться? Наивность. Много чего может случиться. Пещеры сами по себе испытания. «Нати», — заговорил Сандер, мысленно прикидывая, какие опасности могут встретиться на пути по подземельям. «Слушай внимательно». Он начал объяснять, как не угодить под обвал, что делать, если попалась пещера, заполненная газом, как лучше обходить пещерного слепыша большого, напоминающего гигантскую лысую крысу-слепого зверя, не опасного, если не дотронешься до его чувствительной голой кожи металлическим предметом, и что нужно проверить, прежде чем соваться в воду, если пещера затоплена. «Оказывается, когда мы шли сюда, нам ещё повезло», — скептически заметила Мэрит. Судя по голосу, она передумала идти в подлунные земли и прикидывала, как они с нате будут возвращаться через все препятствия. «На пути Натей не будет всех тех ужасов, о которых ты рассказал, Сандер» неожиданно сказал знакомый женский голос. «Элия, вы же не вмешиваетесь в жизнь других?» насмешливо напомнила Мэрит. «Да», — в голосе пряхи была едва заметная улыбка, отстранённая и почти равнодушная. «Но ты, Мэрит, пришла второй раз. Раньше такого не случалось, а значит, ты можешь получить два подарка. Первый — это то, что ты всё время говорила с Сандром и слышала его. Наша магия могла наглухо закрыть проход в подлунные земли, причём сразу, как только ты вошла сюда. Второй...» «С твоей подругой Нати ничего не случится. Она благополучно выйдет к Беорегарду. Теперь вступай». «Спасибо», — тихо отозвалась Мэрит. По ту сторону плёнки зашуршали шаги. Барьер развеялся, на миг открыв Сандру руины города Прях. Мэрит, поддерживающую её Нати и уходящую в дальняню бывшую няню, которую он больше никогда не увидит, теперь уже точно. «Иди», — счастливо вздохнула Нати. И Мэрит, неловко переставляя ноги, шагнула вперёд. Сандер поймал её в объятия и, глядя в счастливые зелёные глаза, шепнул. «Ну, здравствуй, сокровище!» Наклонился и, ласково, едва касаясь её губ, поцеловал, подхватил на руки и пошёл прочь от исчезающей плёнки. За прошедшие дни он успел изучить и запомнить каждую травинку рядом с ней и уже ненавидел место, где сутками говорил, боясь услышать в ответ рейк обезумевшего дракона. «Какие планы?» — спросил Сандер, направляясь к холмам вдалеке. «Жить». Обнимая за шею, Мэрит быстро поцеловала его в уголок губ. «Долго и счастливо? Или у тебя другие планы?» Сандр кивнул. «Очень долго и очень счастливо, Мэрит!» «Отлично!» — улыбнулась я. Положив голову на плечо Сандры, я смотрела, как вспыхивают и исчезают искры, как звездное небо летят бабочки и крохотные, сотканные из магии дракончики. Подлунные земли давали силы, но магия прях всё ещё бурлила в моей крови. Тело и душа привыкали быть собой. «Придётся тут немного задержаться». Не хочется вывалиться к родителям в виде раскатанного коржика. Сандер дошёл до очередного холма, огляделся и осторожно опустил меня на мягкую траву. Устроился рядом, опёрся о руку, убрал с моего лица прилипшую к щеке прядь, обрисовал кончиками пальцев скулу, мягко улыбнулся. Я погладила его по впалой щеке, покосилась на бирюзовые полупрозрачные крылья за его спиной. Сандер поймал мою ладонь и, мягко поцеловав один палец за другим, прижал её к груди. Под моей рукой громко бухало его сердце. Я посмотрела в его глаза. Они сияли. Угли под пеплом. Моё сокровище. Мой любимый. «Ты моя самая большая драгоценность», — сказал он. «Нет», — возразила я. «Я дракон, а ты моё сокровище». «Ну, хоть не дама в беде», — подмигнул Сандер. «Из тебя вышла отвратительная дама», — вздохнула я. Всё норовилось сбежать из башни и спасти дракона. Сандер рассмеялся, перекатился на спину, увлекая меня за собой, удобно устроил на своей груди. «Отдыхай, мой храбрый дракон». И...» — коснулся губами волос на макушке. «И отчаянная лунная ведьма». «Не отчаянная», — поправила я, выводя на груди Сандра узоры. «А счастливая». Мы лежали в траве, вокруг вспыхивали искры лунной магии, превращались в призрачных серебристых дракончиков и бабочек, исчезали, поднимаясь к звёздам. Всё-таки как же мало нужно для счастья? Всего лишь быть рядом с тем, кого любишь. Слушать, как бьётся его сердце, и понимать, что никакие невзгоды не страшны, потому что он рядом. И с ним ты будешь самым храбрым драконом и самой отважной ведьмой, потому что по-другому не получится. Магия подлунных земель помогала мне почти сутки. Больше я не выдержала. Неизвестно, как Натя и Винетия добрались до Беоригарда. Да и родители наверняка волнуются, ведь Ранхорт уже точно с ними встретился. И кто знает, как он там их успокоил. Умом я понимала, что с ними всё хорошо но сердце упрямо напоминало — случайности бывают всегда, даже когда пряха говорит о будущем. Пример такой случайности сидел рядом и следил, как я нашёптываю заговор на чистоту, чтобы мы с ним выглядели не слишком чумазыми. Элия предсказала Сандру два варианта его судьбы. Сбылись оба. Он сгорел. А вознестись на крыльях может теперь в любой момент. Хорошо, что они из магии, а то бы пришлось учить его летать. Перехватив мой задумчивый взгляд, Сандра насмешливо приподнял бровь. «У тебя такое выражение лица, словно ты прикидываешь высоту башни, куда собираешься меня посадить». «Не посадить», — я придвинулась к нему вплотную, коснулась его губ поцелуем. «А сбросить?» Глаза Сандры весело блеснули. «Какой оригинальный способ избавиться от жениха?» «Не избавиться, а убедиться, что крылья раскроются и защитят». «Ни в чём мне не нужно убеждаться, и так знаю. Но как же я соскучилась по нашим перепалкам». «Могу предложить вариант проще. Можно бросить в меня копьё». «Или стукнуть булавой». Мечтательно выдохнула я ему в губы, понимая, что пальцы давно запутались в волосах Сандра. Сердце стучит, как сумасшедшее. «Булава же меня слушается?» «Естественно». Сандра отстранился, прислонился лбом к моему лбу и выдохнул. «Мэрит, сокровище ты, мои зеленоглазое. Открывай выход, иначе я за себя не ручаюсь». «О, сейчас открою». Сипло выдохнула я, отодвигаясь подальше от Сандра, потому что, кажется, сейчас я тоже за себя не ручаюсь. Прислушалась к луне, определяя время суток. Утро, Позднее. В подземном биоригарде, как и наверху, все заняты делами. Где лучше появиться, чтобы нас увидела как можно меньше народу? В той комнате особняка Аранхорда, где я ночевала. Я потянулась к магии внутри. Сандер поймал мою ладонь. В этот раз переход напоминал большое круглое зеркало. Держась за руки, мы шагнули из подлонных земель в гостиную. Упс, немного промазали. В ней оказалось на удивление людно. У окна стояла Я в тёмно-зелёном платье, ещё более закрытым, чем обычно, от подбородка до самого пола. Из рукавов торчали лишь кончики пальцев. В креслах, придвинутых друг к другу, сидели и Нира, и мама, листая какую-то книгу. Обе замолчали, словно остолбенев. Книга соскользнула на на колени. Я посмотрела на Сандра. За его спиной медленно таяли магические крылья. Ну да, крылья. Это они их так поразили? «Мэрит?» Мама вскочила с кресла, книга грохнулась на пол. Похоже, ей было всё равно, что там упало и что торчит за плечами Сандра. Она метнулась ко мне, обняла и прижала к себе. Я обвела её руками, уткнулась щекой в пахнущее лёгкими древесными духами платье и зажмурилась, всей кожей впитывая родное тепло. Боги, как же я соскучилась! Сандр! И Нира сорвалась с места. Кресло с грохотом отлетело, едва не прибив ловко увернувшуюся Айлин. Леди Аронхорт совсем не по этикету перепрыгнула через фолиант и вцепилась в Сандра. «Вернулись!» — в голос заревели обе, и мама, и Энира. Плечо мгновенно промокло. Я тоже захлепала носом. «Э-э-э!» глубокомысленно изрекла поддельная Айлин. В её глазах плескалась совсем неподдельная паника. Видно, три рыдающих дамы для кого-то уже перебор. -по «Пойду-ка, я приглашу остальных!» И тренированно подхватив юбку, она исчезла за дверью. «Где вас носило? Схлипнула леди Энира. «Почему так долго? Мы чуть с ума не сошли!» подхватила мама. А дальше началось. Лорд Аранхорт прибыл целых пять дней назад. Потом Винетия спустя сутки. Он сказал, что вы задержитесь ещё немного. А вас всё не было. И мы уже не знали, что думать. Слёзы у меня мгновенно высохли. Мы переглянулись с Сандром. Неужели Аранхорт всё им выложил на чистоту? Тарлос уже получил за то, что оставил вас там одних. Вдруг пряхи потребовали слишком большую плату?» Мог бы и подождать, пока Мэрит разберётся со своим прерванным обрядом чистокровности. С прерванным что? Не рассказал. И родители не знают, что я таки стала безумным драконом. От облегчения я едва снова не разревелась. Молодец, Аранхорт. Настоящий советник. Зачем ему паника на вверенной территории? Тем более, что никто всё равно бы не смог ничего изменить. «А ты чего молчишь? Почему такой бледный?» Не унималась Леди Энира. «Всё хорошо». Сандер выставил руки перед собой, не давая снова стиснуть себя в объятиях. Мэри, ты, а с тобой всё нормально?» — со страхом спросила мама. «Мам, со мной всё отлично». Повернув голову, я поцеловала её в щеку, краем глаза заметив, что двойных часов на моём запястье уже нет. Заинтересованно посмотрела на второе. Тоже чисто. Похоже, все мои клятвы стёрла магия прях. Но я и так не собиралась никому рассказывать тайны Аронхорда. «Я понимаю, что ты хотела узнать о прерванном обряде, но...» Мама прерывисто вздохнула. Мы так волновались, что за информацию пряхи выдвинут какое-нибудь немыслимое условие. Никаких условий. Я отрицательно покачала головой. Похоже, новости про наши с Сандром приключения со мной в виде безмозглого дракона пока откладываются. «И что? Что они сказали?» побледнела мама. Прерванный обряд не причинил мне вреда. Такие, как я, встречаются довольно часто. У меня просто две нити жизни, сплетённые в одну, и способности двойные. Это нормально. Я запнулась. «Почти нормально». Освободив руку, я показала ей браслет из рун. «Это не надо исправлять. Я такая, какая есть. Не я была первой, мам. Не я последняя. Мне ничего не грозит. Я просто всегда буду и драконом, и ведьмой». Мама отстранилась, недоверчиво заглянула мне в глаза. «Да, всё так, миссис Гриан», — подтвердил Сандер, поднял с пола книгу и отгородился от Эниры. Дружба она такая, иногда слишком заботливая. А Сандер был сестре Аронхорда именно хорошим другом, а не только родственником жены брата. «Мэрит?» — мама растерянно моргнула, видимо, не в силах поверить в услышанное. Я уверенно кивнула. «Да, мам. Больше никаких двух сестёр. Никаких пряток, побегов и переездов. Одна поездка вам всё же предстоит», — раздался знакомый голос. В дверном проеме стоял Аронхорд, сверкая перстнем на пальце. Точной копией погибшего вместе с Фрэнсис в городе Прях. К вашей родне из Рудьяра. Но это будет потом. Винетия не слишком церемонясь, втолкнула мужа в гостиную. Обняла нас с Сандром и торопливо отодвинулась. Следом просочилась Лжаэлин и скромно встала у входа. «Мэрит», — выдохнул папа, шагая через порог. Магия ситхи тут же придавила неподъёмным грузом, сломала волю, подчинила, оставляя лишь желание упасть на колени перед явившимся божеством. Изумрудные глаза отца виновато блеснули. Магия ситхи отступила. Все вздохнули с облегчением. Советник пробормотал. И он ещё категорически отказывается от работы на корону. Папа жестами показал, что разговор о его работе давно закончен. Он свое отслужил. Подошёл ко мне, крепко обнял, потом отодвинул на расстояние вытянутые руки и начал отчитывать жестами. «Я только вернулась, а ты на меня кричишь!» пробурчала я. Папа на миг остановил пламенной и посмотрел с укором. Кричать жестами при всём желании не выйдет. А жаль. Я покорно опустила голову. «Пусть выскажется, успокоится». Папа подцепил мой подбородок пальцами, покачал головой. «Кого я вырастил?» Тут же вздохнул. «Главное, живая». Я снова оказалась в крепких объятиях. «А вы бы не хотели стать переводчиком?» Ранхорт никак не мог успокоиться. Его явно захватила идея получить отца в помощнике. «У вас такие выразительные жесты, любой поймёт». Папа ответил, что подумает. «Мэрит», — тихо позвала мама. Но было в её голосе что-то такое, что все мгновенно смолкли. «Ты сказала, никаких двух сестёр». «Значит...» «Да, мама. Нет больше необходимости в двух близнецах. Одной из нас придётся исчезнуть. Я сделала выбор. Исчезнет Мэрит. Я стану Айлин». Айлин Мэрит. Драконом. Хозяйкой подлунных земель. Чудачкой, увлекающейся приготовлением ведьминских зелий, летающей на туфлях, оставленных сестрой, таскающей с собой четырёх фамильяров, способных довести любую даму до обморока. Да, вот так сильно на меня повлияла пропажа сестры. Характер испортился». «После Айлин в исполнении Рена я вообще могу творить что угодно». Лжа Элина оскорблённо закатила глаза. «А Мэрит?» — спросила мама. и Айлин отправится в монастырь богини Света. Она так прониклась сидением под завалом, что решила служить богине, оставив сопушек и туфли своей сестре и её жениху. «Правильнее, оставив сопушек, туфли и жениха своей сестре», — шепнул на ухо Сандер, и я закусила губу, пряча улыбку. «Отличный план», — кивнула Ранхорд. «Через полчаса к парадному входу будет подана закрытая карета, и Мэрит в сопровождении моих новых помощников отбудет в монастырь». «Никаких монастырей, никаких богинь света до окончания отбора», перебила Энира, яростно сверкая глазами. «К -к «Какой ещё отбор?» «Хорошо», — покладисто согласился советник. «Отбудет пока к себе домой. Мне нужна Элин, а не путаница с сёстрами, которая может насторожить Наулов. Итак, все запомнили?» Он обвёл цепким взглядом присутствующих. Тут остаётся Элин, а Мэрит через час покинет мой дом. Причём так, чтобы все заинтересованные лица это видели. Думаю, Рен вполне сможет побыть в дамском платье ещё немного времени, чтобы сесть в её облике в карету. Лжая, Элин слегка перекосила. Она скрипнула зубами и принялась расплетать косу. Отъехать на достаточное расстояние и вернуться обратно воронам. Родители проводят одну свою дочь и останутся здесь со второй это будет добираться до Хейворда столько времени, сколько понадобится, чтобы Айлин смогла выполнить свою миссию в Рудьяре». «Ухаживал за одной сестрой, женился на другой. Внезапно!» — тихо шепнул на ухо Сандер и притворно вздохнул. «Вот так и гибнет моя репутация!» «Скорее подтверждается!» — хихикнула я. Аранхорт открыл рот, чтобы ещё что-то сказать, но Винития дёрнула его за руку и потянула к выходу. «Все уже всё поняли. Пошли, дай им поговорить!» Задержалась в дверях, выразительно посмотрев на Эниру. Та сцапала книгу, улыбнулась маме. «Потом поговорим». И выпорхнула следом. «Интересно, когда это моя мама и леди Энира успели сдружиться? Двух более непохожих леди надо ещё поискать». Рен тряхнул волосами, мстительно напустил на лицо фанатично благостное выражение и уже в образе Мерит выплыл в коридор. «Вот гад! От такой просветлённой даже пегасы шарахаться начнут. Мне тоже пора». Сандер неохотно шагнул к двери. Папа жестами показал, чтобы он остался. Мы с Сандром недоуменно переглянулись. А папа уже говорил, делая быстрые пасы руками. Вначале Сандру досталось за излишнюю самоуверенность. Не стоит нагло шастать по ночам, где попала, когда за тобой идёт охота. Потом влетела за плохую физическую подготовку и отвратительное владение оружием. А как иначе, если его пришлось спасать девушке, Отбивать от наёмников? Закончил отец тем, что мою руку Асандр не получит, пока не сможет выстоять против него в бою. Хоть сейчас? усмехнулся Сандер. «Готовы завтра выдать Мэрит замуж?» Кажется, часть про сумму уверенности лорд Ортвин пропустил мимо своих благородных ушей. Мама возмущённо сплеснула руками. «Через месяц?» исправился Сандер. «Через три. И это самое меньшее», притворно вздохнула я. «Два месяца ты будешь тренироваться с папой. Это точно». Папа насмешливо вскинул брови. «Он хороший воин, пап», улыбнулась я. Отец недоверчиво глянул на Сандра. «Завтра увидим». Тот кивнул в ответ и вышел. Как только мы остались одни, я вдохнула, выдохнула и сказала. «Мам, пап, вам лучше сесть». «Ничего, я постою», — прищурился папа. Мама настороженно опустилась на самый краешек дивана и застыла. А я... я начала каяться, потому что кто-кто, а родители имели право знать правду. Мой немного приукрашенный и причёсанный рассказ обо всём, что случилось в городе Прях, о проделках безумного дракона, о том, как Сандер не дал мне свалиться в зверя, о петле Нати и возвращении мэрит они выслушали молча. Зато потом... В общем, если бы папа мог кричать, а мама не была такой леди, особняк Аронхорда раскатился бы на отдельные камушки. Сначала родители дружно хотели прибить и меня, и Сандра, только не знали, с кого начать. Попутно досталось и Аронхорду с его интриганской дипломатической полуправдой обвините с ее молчанием а заодно и Нерис с ее отбором хотя она то уж точно была ни при чём. наконец выпустив пар мама и папа переглянулись и сказали что поступили бы точно так же как и мы едва Боря утихла мама утащила меня на диван отец следил за нами со счастливой улыбкой рукояти мечей за его спиной хищно поблескивали ему снова разрешили носить оружие значит обвинения сняты я с блаженной улыбкой положила голову маме на колени у меня получилось все получилось Я потёрла глаза рукой, вздохнула и провалилась в сон.